Как выяснилось, конечным пунктом нашего недолгого пешего путешествия был не просто участок, а местный комиссариат. И отвели меня не к кому-то, а к целому начальнику городской полиции, от чего моя подозрительность только усилилась. Мы, русские, приучены жизнью всегда подозревать худшее. Начальник городской полиции носил брюки и рубашку цвета хаки, и, несмотря на лениво вращающийся под потолком вентилятор, Круги пота украшали его подмышки. А еще у начальника полиции были черные усы, седые виски и огрызок сигары в уголке рта. Обстановка стала напоминать сцену из не самого дорогого американского боевика. При нашем появлении шеф полиции встал из-за стола, вышел нам навстречу и крепко пожал мне руку. «Добро пожаловать в нашу страну, Хефи», — сказал он. «Надо же». А я думал, обращение Хэфи принято только в верхушках Медельинского преступного картеля и славной страны Колумбии. А там еще картель Кали есть. В общем, сцена из дешевого боевика получила продолжение. Еле уловимым движением головы шеф отпустил своих подчиненных, пригласил меня устроиться поудобнее в кресле и угостил сигарой. Отказываться я не стал, после чего мы несколько минут молча курили, усиливая царящий в помещении абсурд. «Вы из России», — сказал он, когда я успел выкурить примерно четверть сигары. Это был не вопрос, а утверждение. Впрочем, в осведомленности шефа городской полиции не было ничего особенного. Его люди могли получить информацию от таможенника или от служащих отеля. «Да», — сказал я, — «отпираться было глупо». «Великая страна», — сказал он. «Большая страна». «И не поспоришь?» «Мне нравится Россия», — заявил он. «Мне в принципе тоже». Патриотично согласился я. «Интересно, он будет спрашивать, гуляют ли по улицам наших городов играющие на балалайках медведи?» «Не стал». «Вас видели рядом с банком», — сказал он. «Вы хотели поменять валюту?» «Да», — осторожно, — сказал я подивившись его умозаключению. «А это преступление?» «Нет, что вы!» Он расплылся в улыбке, показывая мне желтые от никотина зубы. «Зато полный набор, насколько можно было судить, из моего кресла. Просто банки у нас работают только до полудня, а сейчас уже 4 часа». «Я заметил», — сказал я. «Доллары США?» «Да». И какую сумму вы хотели бы поменять? Тысячу. Он выдвинул ящик стола, немного порылся и бросил на поверхность пухлую пачку местных тугриков, как выразился бы Владимир. Курс банковский. Я выдал шефу 10 сто-долларовых купюр. Пересчитал местные тугрики, слегка охренел, когда их оказалось ровно столько, сколько и должно было быть если курс обмена, вывешенный в рамочке у банкомата при входе в банк, был верным. И стал прикидывать, во что мне завернуть тугрики, ибо в карман они бы явно не влезли. «Я дам вам газету», – сказал шеф. «Если вы беспокоитесь за сохранность денег или собственную безопасность, мои сотрудники могут проводить вас до отеля. Но бояться вам нечего. Белиз – спокойный город, и мы очень доброжелательно относимся к иностранцам». Особенно к таким иностранцам. Что-то не совсем понятное мне почудилось в слове «таким». Была в него вложена какая-то многозначительность, словно это была какая-то старая шутка, понятная нам двоим. Но на самом деле я так и не понял, какой смысл шеф полиции вкладывал в это слово. Интересно, а за каким чертом он баксы по банковскому курсу меняет? Ему-то какая выгода? И вообще, с каких это пор шефы полиции занимаются торговлей валютой? Подрабатывает на стороне, а баксы сбрасывают куда-то по другому курсу? Наверное, не тактично его об этом спрашивать. «Вы, конечно же, турист», — сказал шеф полиции. Вот опять эта многозначительность. На этот раз в слове «турист» словно что-то он другое хотел сказать. «Да, турист». Мне показалось, не стоит освещать перед шефом полиции цель поездки моего временного босса. Мало ли, какая тут репутация у его старого товарища по играм в песочнице. И ваш спутник, он тоже турист? Вот зачем он сейчас так улыбается? Верно, сказал я. Мы с ним оба туристы. Для полного воссоздания атмосферы дурдома не хватало только фразы из старого фильма «Бриллиантовая рука» любимого мною с самого детства. Дескать, руссо-туриста облика морали. Только не думаю, что главный городской коп города-героя Белиза смог бы оценить такую шутку. Когда отправитесь в турпоездку? Еще одна фраза, в которую вложено нечто большее, чем банальное любопытство или вежливый интерес. Мы еще не определились, сказал я. Шеф снова загромыхал ящиком своего стола, На этот раз он извлек на свет пухлую бумажную папку с завязанными тесемочками. Я таких папок лет десять не видел, наверное. «Думаю, это поможет вам определить точную дату», — сказал шеф полиции, протягивая папку мне. «Здесь все, что вам потребуется, чтобы принять решение». Моразм крепчал.